Глава вторая. Лицейские годы Пушкина. 1811-1817. В то время как в первые годы своей жизни Пушкин тревожил своих родителей вялостью и неподвижностью, в последующие наоборот он привел их к опасениям за его будущее, неукротимой пылкостью страстного темперамента. Напрасно воспитатели, по большей части плохие, старались обуздать эту вулканическую натуру, добиваясь одного наружного повиновения и употребляя для этой цели пошлые и рутинные меры строгости. Они не только не достигли никаких результатов, но встретили в мальчике отчаянное сопротивление, ежеминутно разрушавшее все их усилия. К такому же отпору приводили увещевания и требования родителей, сопровождаемые вспышками гнева и тщетными угрозами с их стороны. И вот, как это бывает при подобных обстоятельствах, у родителей составилось мнение о сыне, как о натуре извращенной, как о выродке, которого ожидает печальная будущность. Единственную надежду начали они питать на удаление его из родительского дома в какое-либо закрытое заведение, где могли бы обуздать его чужие люди суровыми мерами строгости. Долго колебались они между двумя модными в то время заведениями – изуитским коллегиумом и частным пансионом, устроенным аббатом Николем, находившемся в то время в ведении абата Макара. Наконец порешили в пользу иезуитского коллегиума и отправились уже в Петербург хлопотать о поступлении сына туда, как вдруг учреждение Царскосельского лицея совершенно изменило планы их. Директором лицея был назначен Малиновский, с которым Сергей Львович был в дружеских отношениях. При помощи его, а особенно при содействии Тургенева, 12-летний Пушкин, был принят в числе 30 воспитанников, из которых должен был состоять лицей. По единогласному свидетельству всех знавших внутреннюю жизнь семьи Пушкиных, юноша покидал родительский дом без малейшего сожаления со своей стороны, и семья провожала его холодно, словно сваливая с плеч тяжелую обузу. Исключение составляла лишь сестра Пушкина, к которой он был привязан, и лишь с нею одной прощался он с грустью. Василий Львович – привез племянника в Петербург и держал его у себя в доме все время, покуда он приготовлялся к экзамену. 12 августа 1811 года Пушкин вместе с Дельвигом выдержал приемный экзамен и поступил в лицей. 19 же октября последовало торжественное открытие лицея, и после того начались лекции. На лицей при его основании возлагали большие надежды – Предполагали сделать его образцом высших учебных заведений, поставить на одном уровне с наполеоновскими лицеями и английскими колледжами. Лучшие и самые передовые светила науки и педагоги того времени были избраны преподавателями лицея. Каковы Куницын, Карцев, Кайдонов, а потом Галич и другие. Но быстрое охлаждение к делу и распущенность, эти два неизменные качества, сопровождающие все российские предприятия, не замедлили сказаться и здесь. После смерти в 1814 году первого директора лицея Малиновского лицей без малого два года состоял под управлением профессоров, которые поочередно вступали в директорство, мешали друг другу, беспрестанно ссорились между собой, и для обуздания их оказалось нужным поместить в звание сперва инспектора классов, а потом и директора военного человека Аракчеевской школы, отставного полтполковника Фролова, принявшегося за дело круто, чисто по Фельфебельски, но скоро уволенного и оставившего после себя массу шутовских воспоминаний. Весь этот период до назначения директором Энгельгарта Пушкин называет временем анархии, а другие его товарищи – между царствием. Преподаватели, в свою очередь, на второй же год спустили рукава. Куницын начал ограничиваться требованием буквальной выучки своих тетрадей и его упрекали вообще в наклонности к ленивому, апатичному существованию. Кашанский, читавший древние языки и русскую словесность, первый год увлекал слушателей своими беседами о великих образцах древности и тщательно поправлял упражнения учеников в слоге, но на второй год запил и совсем бросил преподавание. Математик Карцев, будучи от природы юмористом и видя общее нерасположение к математике воспитанников, занимался на уроках выслушиванием лицейских анекдотов и остроумную болтовнёю. Добродушный и слабый Галич, заменивший Кашанского, до такой степени был осёдлан своими воспитанниками, что допускал устройство тайных студенческих попоек в отведённой ему в лицее аудитории. При таких порядках воспитанники были вполне предоставлены самим себе. Учебные занятия не особо обременяли их, знания, требуемые по программе, достигались легко – а в случае недостатка ловко маскировались подставными вопросами и ответами, выбранными с общего согласия учителей и учеников. У воспитанников таким образом оставалась масса праздного времени, которое они разгуливали свободно по всему лицею и царскосельскому саду, заводя любовные интрижки с горничными и крепостными актрисами домашнего театра графа Варфоломея Васильевича Толстого. Наташа – который посвящено одно или два лицейских стихотворения Пушкина, принадлежало к лицейским нянюшкам. Пьесы к актрисе «И ты, не наследница, Клерон» обращены к крепостной актрисе. От кутежей между собой в стенах лицея воспитанники в старших классах перешли к кутежам с гвардейцами и вообще золотой молодежью, проживавшую летом в царском селе на дачах. Изредка они устраивали школьные бунты и протесты. Так они изгнали из заведения инспектора Пелецкого Урбановича, ожесточившего воспитанников своей религиозной навязчивостью, презрительными отзывами о семействах своих питомцев и иезуитским обращением, скрывавшим под личиной снисхождения много жестокости и коварства. Нужно ли после этого удивляться той малоуспешности, которую обнаружил Пушкин на экзаменах, и тому, что в аттестате его даже по русскому языку значится посредственная отметка. Но из этого не следует чтобы так уж совсем ничем и не был обязан он лицею. Кое-что запало в голову воспитанников от лекций Куницына и Кашанского. Немало влияния оказали на них по свидетельству Корфа беседы учителя французской словесности Дебужи, брата Марата. Он весьма способствовал укреплению мыслительных сил воспитанников, постоянно стараясь приучать их к отчетливому представлению и изложению того, что они слышали, видели и что возникло в их голове. Но наиболее обязан был Пушкин лицею, богатой библиотекой, пользование которой было предоставлено воспитанникам без малейших ограничений. Имея массу свободного времени и предоставленный вполне самому себе, жаром набросился Пушкин на книги лицейской библиотеки. Дни и ночи читал он без отдыха, причем более всего интересовали его книги по истории и французской словесности. Напрасно Дельвик старался приохотить его к изучению немецкой литературы, Пушкин покинул своего товарища на первых попытках ознакомиться с Клапштоком. Товарищи относились к Пушкину сначала несколько неприязненно, видя его умственное превосходство над ними и замечая, что он многое прочел, о чем они и не слыхали, и все, что читал, помнил. Они прозвали его французом за отличное знание французского языка, что очень оскорбляло юношу в эпоху войны 1812 года при всеобщей ненависти ко всему французскому. Немало в первое время отталкивало от него расположение его к насмешкам и преследованию неприязненных личностей, доводившее иногда многих до детского отчаяния. Но вместе с тем обнаружилось доверчивое и любящее сердце Пушкина и скромность, заставляющая его не только не кичиться и не важничать перед товарищами своими знаниями и талантами, а напротив того, показывать, что все научное он не считает ни во что и мастер только бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. При таких качествах характера Пушкин скоро победил неприязнь к себе товарищей и сделался напротив того душою класса, а затем коноводом литературного кружка. Этот литературный кружок образовался едва ли не тотчас по открытии лицея. Участниками в нем были Дельвик, Ильичевский, Корсаков, князь Горчаков, барон Корф, Ломоносов, Маслов, Ржевский, Кюхельбекер, Яковлев. Литературные занятия «Кружка» заключались, во-первых, в издании рукописных журналов, в которых члены помещали свои произведения, а во-вторых, в особенной литературной игре. Составив один общий круг, товарищи обязывали каждого рассказывать повесть или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае следующий за рассказчиком принимал ее на том месте, где она остановилась и развивал далее. Третий, в свою очередь, продолжал ее и так далее, пока повесть не подходила к окончанию. Дельвик первенствовал на этой гимнастике воображения. Его никогда нельзя было застать врасплох. Интриги, завязки и развязки были у него всегда готовы. Пушкин уступал ему в способности придумывать наскоро происшествия и часто прибегал к хитрости. Раз он изложил восхищенным слушателям историю «Двенадцати спящих дев», умолчав об источнике, откуда почерпнул ее. Тогда же, в грубых, конечно, чертах, он передал две повести, им самим придуманные «Метель» и «Выстрел», которые впоследствии явились в повестях Белкина. Под влиянием этих литературных игр и занятий кружка Пушкин очень скоро перешел от французских стихов к русским и на первых порах наиболее прославился между товарищами своими колкими и меткими эпиграммами. Кашанский очень строго отнесся к первым опытам своего ученика, старался отвратить его от попыток сочинительства, и только позднее, убедившись в его таланте, с жаром принялся знакомить его с теорией словесности и классическими произведениями древности. Но это продолжалось недолго и кончилось несчастной несчастную болезнью наставника, о которой мы выше говорили. Первые опыты Пушкина, известные под именем лицейских стихотворений, носят на себе влияние всех тех писателей, которыми увлекался Пушкин в своем отрочестве. Из русских писателей это были Карамзин, Жуковский и, в особенности, Батюшков. Последний производил на Пушкина самое сильное впечатление и был главным учителем его в отношении пластичности форм и в той тонкой, грациозной, чисто классической гармонии между формой и содержанием, какой наиболее отличался автор «Умирающего Тасса». Пушкин высоко ценил даже сходство, какое могут представлять некоторые из собственных его стихов с манерой Батюшкова. Что же касается содержания лицейских стихотворений, то в этом отношении Пушкин подчинился влиянию той школы французских анакреонтических писателей, на которой он был воспитан в родительском доме. Каковы Шинье, Шапель, Берни, Гессе, Грекур, Парни. Этим влиянием обусловливается и тот веселый, и несколько легкомысленный взгляд на жизнь, и то обилие эротического и вакхического элементов, какие мы встречаем в лицейских стихотворениях Пушкина. Но как бы ни были расположены смотреть отрицательно на все подобные безделки люди, требующие от поэзии серьезного содержания, нельзя отрицать и некоторой доли благотворного влияния, какое оказали вышеупомянутые писатели на характер поэзии Пушкина. Они сразу поставили ее на реальную почву изображения земных, определенных, всеми ощущаемых и каждому знакомых радостей и печалей. Это одно составляло большой шаг вперед от господствовавшего в то время в нашей литературе мистического романтизма с его скорбными томлениями «Неизвестно о чем» и «Порываниями неизвестно куда». Первое стихотворение Пушкина, вышедшее в свет, было послание к другу стихотворцу, напечатанное в тринадцатом номере Вестника Европы, с подписью Александр Н. Х. Ш. П. Затем, в том же году, появились в том же вестнике Европы, издававшейся Измайловым, Кольна, Венериат Лаисы, Опытность и блаженство. Но наиболее памятный для Пушкина был год 1815. С него начинается литературная известность и слава его. В этом году под стихами Пушкина уже находится полное его имя, о нем заговорили. В январе 1815 года, 4 и 8, в первый раз происходило в лицее торжественное публичное испытание, на которое приехали из Петербурга многие важные государственные люди и ревнители просвещения. Между прочим, присутствовал и Державин. Вот как вспоминает Пушкин об этом, глубоко врезавшемся в его память экзамене. Державин был очень стар, он был в мундире, и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, поджавший голову рукой, лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Портрет его, где представлен он в колпаке и халате, очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен из русской словесности. Тут он оживился. Глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, Поминутно хвалили его стихи, Он слушал живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои воспоминания в царском селе, Стоя в двух шагах от Державина. Голос мой отрочески зазвенел, А сердце забилось супоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, Не помню, куда убежал. Державин был в восхищении, Он меня требовал, хотел обнять. Меня искали но не нашли. После этого слухи о появлении необыкновенного таланта не замедлили распространиться по Петербургу. Все дивились. На большом обеде у министра народного просвещения графа Разумовского о Пушкине шел общий говор. Все предсказывали будущую славу его. Хозяин, обратясь к Сергею Львовичу, который находился тут же, заметил между прочим. «Я бы желал, однако ж, образовать сына вашего к прозе». «Оставьте его поэтом», возразил Жаром державин. Столесные отзывы понятно помирили родителей с их блудным сыном. В то же время Пушкин тогда же сблизился уже с первоклассными писателями того времени: Жуковским, Карамзиным и Батюшковым. Жуковский, бывший в Москве, получил от Василия Львовича стихи Пушкина воспоминания в царском селе, отправился к друзьям своим и там, читая их вслух, останавливался на лучших местах и восклицал. Вот у нас настоящий поэт. Летом 1815 года посещает часто царское село и, читая императрице стихи свои, Жуковский сблизился с Пушкиным и полюбил его как родного. Это было время самой громкой славы Жуковского. Три издания певца в стране русских воинов раскупились в один год. Послание к императору Александру было принято с восторгом, как выражение общих народных чувств. Друзья носили Жуковского на руках, вдовствующая императрица Мария Федоровна весьма благоволила к нему. И можете себе представить, что этот 32-летний поэт, доживший до полного развития своего таланта и апогея своей славы, до такой степени сразу был увлечен гением Пушкина, что ему, 15-летнему мальчику, сидевшему на школьной скамейке, нарочно, Читал свои стихи, и если в следующие свидания Пушкин не вспоминал и не повторял их, то Жуковский считал такие стихи слабыми и уничтожал их или переделывал. В то же время с нежным отеческим участием Жуковский радовался блестящим успехам Пушкина, снисходил к его увлечениям, прощал его заносчивость, берег его, заботился о нем. Сам Пушкин впоследствии называл его своим ангелом-хранителем. К тому же времени относится и сближение Пушкина с Карамзиным. Карамзин и прежде уже, будучи знаком с Сергеем Львовичем и бывая у них в доме, мельком видел талантливого юношу. В феврале 1816 года он привез в Петербург к печати восемь томов «Истории государства российского» и читал друзьям своим посвящение, которым начинается первый том истории. Пушкин присутствовал при чтении запомнил все и, пришедший домой, записал от слова до слова, так что посвящение сделалось известно в лицейском кружке гораздо раньше, чем было напечатано. Уже тогда Карамзин познакомился с Пушкиным ближе и успел привлечь его к себе ласкою, одобрениями и участием. Но наибольшее сближение последовало летом в 1816 году, когда Карамзин поселился в Царском селе. Там, занимаясь продолжением истории и печатанием первых ее томов, Карамзин приглашал к себе Пушкина, беседовал с ним, и Пушкин имел возможность слушать историю государства российского из уст самого историографа. Пушкин горячо полюбил Карамзина и все его семейство и сделался у них домашним человеком. Как и Жуковский, Карамзин любовался молодым поэтом, предостерегал, удерживал, берег его и после спас в одной из решительных минут его жизни. К этому же периоду относятся и знакомства и сближение Пушкина с другими передовыми силами русской литературы того времени, каковы Дмитриев и Батюшков. С Дмитриевым он познакомился через Карамзина, Батюшков был старый друг Сергея Львовича. Наконец тогда же сблизился с Пушкиным и Тургенев. Который до конца жизни оставался с ним в самых приятельских отношениях и часто с ним переписывался. Ранние быстрые литературные успехи побудили Пушкина еще с большим рвением и страстностью приняться за развитие своего поэтического таланта, отбывая кое-как школьную науку, неглижируя, относясь небрежно или ленясь, в то же время дни и ночи просиживал юноша в своей коморке под номером 14, беседуя с музами. Довольно сказать, что в стенах лицея он успел написать около 120 стихотворений и тут же задумал и начал писать первую свою поэму Руслана Людмила. Но так велика была скромность молодого поэта, что и тогда весьма немногие из своих стихотворений он решался посылать в печать. Причем сердился и выходил из себя, когда некоторые стихотворения были печатаемы друзьями помимо его ведома. Даже и впоследствии выпустивший в 1826 году первое издание своих произведений, Пушкин из 120 лицейских стихотворений своих удостоил печати лишь 23 пьесы. В половине мая 1817 года начались в лицее выпускные экзамены и тянулись 15 дней при многочисленной публике. Посетителям предоставлено было задавать лицеистам вопросы, что дало повод к занимательным ответам и прениям. На экзамене Из русской словесности Пушкин читал сочиненные им на этот случай стихотворения «Безверие», но отвечал плохо и был выпущен девятнадцатым с чином десятого класса или гвардии офицером.